Глава 18. Станция предателей Вопреки опасениям Юджина, таги сдали все: куда летели, откуда, что везли, что собирались вести следующим рейсом, где их база и как туда попасть. Однако Марл поспешил предупредить старателей, что тагов достаточно легко расколоть. Однако это не значит, что они рассказали все, и что все рассказанное — правда. Так и неимоверно коварные хитрые твари, с которыми всегда нужно держать ушки на макушке. Забавно. Вы так о них рассказываете, что это совершенно не вяжется с их внешним видом? Да. Именно их обманчивый внешний вид и позволял этой расе водить всех остальных за нос. Но если судить по их повадкам и привычкам, то выглядеть они должны как змеи, причем ядовитые. Хитрые твари. Итак, какой план? Да какой. «Нападем на их базу. Заберем все цены, перебьем этих предателей и освободим пленников. Там, правда, вряд ли будет кто-то полезный». «В каком смысле?» «В смысле, что, скорее всего, там всякий сброд, вроде корма. Польза от них ноль». «Но ведь Деусам они гадят?» «Они всем гадят. и вообще плевать, кого грабить. Узнают, что у нас где-то есть слабо защищенная станция, нападут и на нее». Ха, вот как» как же так можно ведь идет война за существование твоей расы и ее свободу а ты <смех> Бросьте! в жизни не поверю что в вашем родном мире все такие деньги наверняка и у вас найдутся супчики вроде нашего корма <смех> да у нас и самих хрыло в пушку не скажу что наше нынешнее правительство и расклад сил в галактике особо устраивает ха <смех> да можно подумать что при ассамблее мы с тобой были законопослушными гражданами Оба старателя рассмеялись. Тут Рика был прав на сто процентов. Пожалуй, при ассамблее они чудили даже больше, чем сейчас. Одни налеты на корпоратов, чего стоит. Тем не менее. Когда у нас дело шло к большой войне, и другая раз угрожала человечеству, мы не пытались отсидеться, мы помогали. Среди мародеров есть и беспринципные, и те, кто действительно могут и желают помочь. Собственно, поэтому мы их освободим. А как насчет той станции, о которой вы говорили? Где бой был? Я дам вам координаты, но сразу говорю, особо ни на что не рассчитывайте. Ничего интересного вы не найдете. Мы попробуем. Ну, как знаете, но взамен на координаты я хочу попросить вас о помощи. Ага, хотите, чтобы мы участвовали в атаке на станцию Тагов? Именно. И замечу это в ваших интересах. А с чего это вдруг? У Тагов может быть информация о ваших товарищах. Думаете? Уверен в этом. Пусть такие и служат «Деусам», однако чего у них не отнять, так это умение собирать информацию. Так что уверен, что-то полезное от пленных вы узнаете. Что ж, особо ведь выбора-то у нас нет. Система, в которой находилась база тагов, ничем не выделялась. Не было в ней ни достопримечательностей, ни осторонних полей, ни оборонительных сооружений. Станции тоже не было. Как оказалось позже, она была не в космосе, а на низкой орбите одной из трех имевшихся здесь планет. Впрочем, на планы командира сопротивления это никоим образом не повлияло. Атака должна была состояться. Первым делом Марл распределил свои корабли по системе, чем немало задачил старателей. «Зачем? У тебя и так мало кораблей! Ты еще часть куда-то отправляешь!» «Кстати, а куда-то? Почему в разные стороны?» «У Тяга всегда есть корабли на Пояснил Марл свои странные действия. Что этим только засечь нас, и они их запустят. Тогда тем более нужно собрать все силы в кулак. Уничтожим охраны корабли, и затем. Это не охранные корабли. Так и когда уверены, что битву им не выиграть, пытаются эвакуировать самое ценное. Для того я свои корабли расставил по всей системе. Мы должны перехватить беглецов. А что ж такого ценного они могут увести? Да, все что угодно. Деньги, драгоценности, технику, информацию, какого-то особо важного тага или пленника, иногда и вовсе совершенно ненужный хлам, который представляет ценность только для них. Реликвии? Типа того. У них это называется «регалии гнезда». «Гнезда?» «Гнездо» — это нечто вроде семьи или рода у нас. Таги из одного гнезда держатся вместе. Существует конкуренция между гнездами, и иногда она даже в войны перерастает. Есть малые гнезда, есть великие. Кстати, когда-то они нам проиграли войну из-за таких вот заморочек. А, пока цапались друг с другом. Именно. Ну что же, тогда с кораблями понятно, хотя я бы так не рисковал. Черт с ними с беглецами. Наша главная цель станция. Наша главная цель все, что там есть. А если увезут нечто важное для нас, зачем тогда их атаковать? Не ж Когда нападаешь на Тага, нужно все просчитать и не дать им ничего вывести. Понятно. Корабли с сопротивлением вместе с Ракотом падали с орбиты прямо на станцию Тагов. Те уже заметили противника, и Рика был уверен, как там завывают сирены, как мечется персонал, как спешно собирают корабли к отлету, Точнее, собирали. Два небольших и юрких кораблика покинули станцию минут 10 назад и долго шли над планетой, стремясь оторваться от вторгшихся кораблей. Но те не думали их преследовать. Их целью была станция. Когда спасающиеся кораблики, а точнее таги на них поняли, что преследовать их не собираются, они резко поменяли курс. Начали набирать высоту и вскоре вырвались в открытый космос, после чего разлетелись в разные стороны, подальше от подвергшейся атаки базы. Им было невдомёк, что все их перемещения тщательно отслеживаются, и корабли сопротивления уже идут на перехват. Однако на звездолетах тагов либо были слишком слабые сканеры, либо корабли сопротивления были еще очень далеко, вне пределов действия систем тагов. Как бы там ни было, Арика, внимательно наблюдавший за происходящим и за беглецами, в частности, был уверен, уйти им не дадут. Раз так, то он бросил отслеживать кораблики и сосредоточился на собственной цели. Станция была уже совсем рядом, и по плану старатели должны были высадиться на нее вместе с бойцами сопротивления. Правда, планировалось, что сначала придется уничтожать все орудия, но, похоже, на этой станции орудий-то и не было, либо Таги были слишком уверены в своей безопасности, либо Об этом либо Рика старался не задумываться. На этот случай в системе находился еще один корабль сопротивления, который специализировался на том, чтобы следить за всем, что происходит вокруг и в случае, если появится неприятель, он это мгновенно засечет и предупредит остальных. Так что…» На месте пилота уже сидел Хороняка, Рик и Юджин были в скафах, толклись возле шлюза, в котором собрались Альтаиры и Бабка. В этот раз Рика настоял, чтобы машины шли вперед. Зачем лишний раз рисковать собственными жизнями, когда главную опасность на себя могут взять машины, для этого и предназначенные? Вопреки его ожиданиям и опасениям, Юджин спорить не стал и сразу согласился, чем немало Рика удивил. Но удивлению сейчас было ни время, ни место. Роботы уже прыгнули вперед в открытую дверь шлюза. Теперь настала очередь людей. Когда Юджин и Рика оказались на станции, первое, что они увидели, — это два трупа тагов. Они были буквально изрешечены пулями. Еще два тела были обнаружены чуть дальше, за первым поворотом коридора. Оба старателя преспокойно шли по коридорам, не встречая никакого сопротивления, лишь периодически натыкаясь на трупы. Лишь спустя несколько секунд до них донеслись звуки боя. Где-то совсем неподалеку полили из нескольких стволов. Однако, пока они добрались до места сражения, раздавались уже лишь редкие одиночные выстрелы. Река Юджин ворвались в просторный круглый зал, стены и потолки которого были увешаны жертвами. Похоже, это нечто вроде комнаты совещаний тагов или какой-нибудь большой зал для торжеств. Кругом тут и там лежали трупы. Трое альтаиров бродили по залу, добивая выживших. Бабка как раз заканчивала с последними двумя оставшимися в живых и на ногах противниками. Они обопятились назад в сторону дверей. Оружие было установлено на крыльях, закованных в броню, отчего таги в своих бронескафах походили больше не на живых существ в индивидуальной защите. На миниатюрные футуристические звездолеты или самолеты, причем будто бы нарисованные ребенком. Но в отличие от старателей, бабка особо не рассматривала противника. Ей, похоже, было глубоко плевать, как враг выглядит. У нее была четкая задача, и она намеревалась ее выполнить. Подойдя вплотную к тагу, который отчаянно палил в нее, без шанса пробить броню, бабка схватила его за голову, точнее, за шлем, и резким движением свернула существу шею. Отпустив жертву, которая безвольным кулем рухнула ей под ноги, бабка шагнула к последнему противнику. Тот будто бы, осознав тщетность попыток отбиться, уперся спиной в стену и обреченно ждал кульминации. Наверняка, если бы на нем не было шлема, можно было бы увидеть глаза Тага в них, и там был бы ужас и страх. «Стоп! Не убивай его!» Бабка послушно остановилась, уставившись своим демоническим взглядом на противника. «На кой черт он тебе нужен?» «Это офицер». «Что? Откуда знаешь?» «Поковырялся в архивах сопротивления, доступ к которым они нам дали». «Мечта?» «Нашел, как маркируются скафы тагов. Перед нами офицер». Ф, «Ну ты даешь, когда только успел». «Пока сюда летели». Бойцы сопротивления провозились куда дольше старателей. Быть может, им встретилось больше тагов, а быть может, Альтаиры с бабкой во главе с их вооружением оказались на голову выше штурмовиков сопротивления. Как бы там ни было, дело было сделано, станция тагов захвачена, пленники которых было не так уж и много перемещены на корабли сопротивления для последующего допроса. Ну а сейчас победители обшаривали станцию в поисках ценностей пленников информации. Рика и Юджин вместе с Марлом торчали в командном центре станции, пока спецсопротивление пытался взломать центральный терминал. Готово! Год-то не прошло! Проворчал Марл. Он подошел к терминалу, а двое бойцов подтащили старшего офицера станции, того самого, которого взял в плен Рика. Марл, развернувшись к пленнику, вдруг начал насвистывать какую-то замысловатую мелодию. Рика и Юджин удивленно уставились на него. Ещё больше они были удивлены, когда пленный так открыл клюв и просвистел трель в ответ. Услышав его ответ, Марл развернулся к терминалу. Рик обратил внимание, что клавиатуры как таковой тут не было. Вернее, имелось некое её подобие, выглядящее совершенно несуразно и странно. Огромная площадь была усеяна небольшими выемками, в которые и тыкал пальцами Марл. Рика тут же через сеть открыл базу данных и принялся искать, что же это такое. Как он и ожидал, это управляющий блок для терминалов тагов. Фактически есть клавиатура, но адаптированная не под руки и человеческие пальцы, а под птичьи лапы. И как не смешно это звучит, клюв. Судя по информации из базы данных, это решение было ничуть не хуже придумано людьми клавиатуры. Во всяком случае, таги с ней обращались виртуозно, в отличие от людей. Марл тыкал пальцами не особо быстро. Тем не менее, он справился. Экран перед ним вспыхнул, появилось изображение. Две белесые рамки на белом фоне, и в них строки с вязью, почему-то напоминавших эдаких червяков. Видимо, это письменность тагов их язык. «Отлично, вот что нам нужно. Скачивайте!» Объявил Марло и кивнул одному из помощников. Ой, черт подери! Как ты с этим всем разобрался? Это же черт знает что!» «Чужой язык! В жизни не поверю, что тебе не приходилось учить какой-нибудь еще, кроме родного!» Ну почему приходилось, хотя у нас используется интерлинго. Что? Это как? Специально разработанный упрощённый язык, на котором могут говорить абсолютно все и который можно очень быстро и легко выучить. Хм, Значит, в вашем мире проблем меньше, чем в нашем. У нас с этим есть сложности. А что за мелодию ты, кстати, насвистывал? Это язык тягов, точнее, гнездо и стая уважаемого трамилора. Марл сухмылкой указал на пленника. «Говорит на нем. Они консервативные и не хотят говорить на общем тагореге». «Тагореге?» «Язык тагов, на котором говорят все гнезда и стаи. Ну, или почти все». «Так а, тот свист — это язык? Ты что-то говорил тагу?» «Да». «Офигеть, как только научился Ха -ха -ха. методом пропа и ошибок!» «Да ну, а если я попробую...» Юджин повернулся к пленнику, просвистел простенький мотив. Реакция пленника на него оказалась странной. Тот задергался, возмущенно расщебетался, будто стоя воробьев, бьющийся за кусок хлеба. Чего это он, будто возмущается? Ну еще бы, если бы такое про твою мать сказали, ты бы тоже возмущался. В смысле, про мать? Я ж просто мелодию просвистел. Ну, на его языке получилось довольно обидно. Ну, извини. Юджин повернулся к Тагу и вновь просвистел, на этот раз мелодию из детского мультика. Так как казалось, просто пришел в ярость, начал биться в руках своих конвоиров, тянуть к Юджину лапы, пытаясь схватить его. Да что, блин, опять не так? Скажем так, извинения не задались. Ты оскорбил его еще больше. Да это же просто мелодия популярная из нашего мира. Ну а на языке Трамилора это жуткая тарабарщина в перемешку с оскорблениями. Тьфу ты, надо же. Забудь, просто больше не стоит это делать. Да уж, не говори. Так, сейчас закончим тут и убираемся. Так и перед тем, как мы взяли станцию, успели отправить кому-то сообщение. Боюсь, скоро сюда заявятся. Кто? Без понятия, и проверять не хочется. А как насчет трофеев? Все цены успеем забрать, остальное не так уж и нужно. А те два корабля, которые пытались удрать, их перехватили. А, ну тогда отлично. Убраться они не успели. Погрузка ценностей была практически закончена, когда корабль, наблюдавший за ситуацией в системе, забил тревогу. Что там еще такое? спросил Рика, когда зазвучала сирена. Наш наблюдатель засек искривление пространства. И что? Это верный признак скорого появления тут кораблей. Судя по типу объемам искривлений, система хочет заползти что-то очень большое. «И насколько это большое? Вы ещё не видели корабли «Деусов»?» «Нет». «А тогда лучше в базе данных посмотрите. Скажи, все равно не поверить». Берить на слово и не потребовалось. Бойцы сопротивления спешно закончили погрузки, и все корабли один за другим отошли от станции. Когда они уже стали на разгон, готовясь прыгнуть во свояси, стали готовиться к прыжку и старатели. Юджин сообщил Марлу, что Ракот прикроет их. Но на самом деле ему было очень интересно поглядеть на тех, кого позвали на помощь Таги. И он увидел. Когда это появилось в системе, Юджин счел, что сканер сошел с ума. Или же прибывшие вражеские корабли сразу стали генерировать помехи сводить сканер с ума. Однако стоило только подключить внешние камеры и направить в сторону прибывших, как все стало на место. Старатели, едва увидев то, что появилось в системе, единогласно решили, что это и есть те самые страшные Деусы, о которых они так много слышали. Но ну, не мог человек или так, или даже ляги, которых старатели еще не видели, создать такое. Это просто невозможно.